Я избегал встречи с ним до самого перерыва на ленч. По всей видимости, он заметил меня утром и, думаю, решил, что небольшое напоминание мне будет не лишним. Пока остальные его товарищи поедали остатки от ленча в тени прицепа с хлопком, ковбой поехал вместе с нами к дому. Он одиноко сидел по одну сторону прицепа, а я игнорировал его, пока мы почти добрались до дому. Когда же я в итоге набрался смелости посмотреть на него, Он чистил ногти своим выкидным ножом. Он ждал моего взгляда и улыбнулся мне. Гнусная улыбочка, которая заменила тысячи слов. Еще он чуть помахал своим ножом. Никто этого не видел, а я тут же отвернулся. Наш договор был только что скреплен еще более прочно. Ближе к вечеру прицеп был заполнен хлопком до отказа. После короткого ужина папе объявил, что отвезет его вместе со мной в город. Мы поехали в поле, прицепили прицеп к грузовичку, а потом отправились в город по только что отремонтированной дороге. Отец был мастер своего дела. Дорога была гладкая, это хорошо ощущалось в стареньком пикапе папе. Как обычно, пока мы ехали, папе не произнес ни слова. Это меня вполне устраивало, поскольку мне тоже было нечего ему сказать. Куча секретов, но ни один нельзя открыть. Пока мы медленно переезжали через мост, Я внимательно изучал грязную, медленно текущую воду внизу, но не заметил ничего необычного, никаких следов крови или преступления, свидетелем которого я стал. С момента убийства прошел уже целый день, даже больше, обычный рабочий день на ферме, заполненный тяжелым, однообразным трудом. Я все время думал о своем секрете, вспоминал его при каждом вдохе, но, как мне казалось, хорошо его скрывал. Мама была в безопасности, а это самое главное. Мы проехали поворот к дому Летчеров, и папе посмотрел в ту сторону. Для меня в данный момент они были менее значительной неприятностью. Когда мы выехали на шоссе и еще больше удалились от фермы, я начал думать, что вскоре придет такой день, когда я смогу снять с себя тяжкий груз тайны. Я все расскажу папе наедине, когда мы с ним останемся вдвоем. Ковбой скоро отправится назад в Мексику, в безопасность этого своего мира, чужого для нас. Спройлы тоже вернутся к себе домой, но Хэнка там не окажется. Я все расскажу Паппи, а уж он-то придумает, что делать. Мы въехали в Блэк-Оук вслед за еще одним прицепом и последовали за ним к Джину. Когда мы остановились, я слез на землю, но остался рядом с Паппи. Несколько фермеров сидели, сгорбившись, прямо возле офиса Джина, и между ними разгорался какой-то серьезный спор. Мы подошли поближе и стали слушать. Новости были тревожные, и даже угрожающие. Прошлой ночью на округ Клей, к северу от нас, обрушились мощные дожди. В некоторых местах, по сообщениям, за шесть часов выпало шесть дюймов осадков. Округ Клей располагался выше по течению Сент-Франсис-Ривер. Все ручьи и речки там вздулись и несли в реку огромные массы воды. Вода в реке поднималась. Обсуждался вопрос, затронет ли это нас. Меньшинство считало, что грозы мало повлияют на уровень воды в реке возле Блэкоука. Мы были слишком далеко от Клея. И если дождей больше не будет, небольшой подъем воды не будет грозить наводнением. Но большинство придерживалось более пессимистического мнения. Поскольку большинство из них в любом случае были профессиональными нытиками и вечно беспокоились по любому поводу, новости эти они восприняли с большой тревогой. Один из фермеров сообщил, что в его ежегоднике предсказывались сильные дожди в середине октября.